Слава двадцать Машенька рассказала Черняхову о звонке Дианы и о своем отказе. Тот изумился. З зачем ты выдала Дианке наш секрет? Я вас предупреждала, врать не буду. Коль спросят, я отвечу. Вот спросили. Черняхов задумался. «Значит, Дианка уже знает. Раз известно это стерве, значит, сегодня узнают все. Немного рановато». Успокоил он Машу, которая заметно расстроилась. «Ну не беда. Так, говоришь, ты отказалась?» «Не могла я вас подвести». «А чем же меня ты подведешь?» И «Иди к Литвинову, для нашего дела это будет полезно!» И Маша вернулась к Литвинову. Литвинов фликовал. Диана была горда. Маша по-прежнему старательна. И пошла работа. Маша и Диана еще сильнее подружились и даже перешли на «ты». Маша, стремясь успеть сразу в нескольких местах, похудела и стала еще стройней и краше. Черняхов стал еще активней плести вокруг нее сети. Маша наивно их не замечала. «Твоя Маша далеко пойдет!» Как-то вечером сообщила Елисееву Диана. «Сегодня посетил нас Черняхов!» «И что из этого?» «Ты бы видел, как он вокруг девчонки вьется!» Елисеев нахмурился, но промолчал. «Литвинов был счастлив такому гостю!» Но боюсь, что напрасно. Это выйдет ему боком, продолжила Диана. Черниховы так просто не появляются. Пречувствую скорую смену хозяев. Если я права, вряд ли Литвинов останется в прежней должности. А ты? Чего мне бояться? Моя популярность пока за меня. Она больше, и я и не рассчитываю. Ну-ну. Усмехнулся Елисеев. Он не слишком верил в предположения Дианы. Но влюбился старых рыч, но потерял голову, но вьется вокруг молодой, обещает ей золотые горы, потому и вид делает, что серьезными намерениями. Сколько их было у Черняхова этих намерений? А где они сейчас? Где все эти топ-модельки, артисточки теледивы? Почудит, почудит и опять успокоится. Уж как тяжело он расстается с каждой копеечкой, притча во языцах. После такой мысли настроение у Елисеева поднялось. Он обнял жену с искренней радостью, которую в последнее время изображать было все трудней и трудней. Диана, почувствовав его радость и истолковав ее по-своему, откликнулась, потянулась к мужу. С тех пор, как он вернулся, она мысленно обнюхивала его, как обнюхивает мать выпавшего из гнезда птенца. Обнюхала и на этот раз, но истинной причины радости не распознала. А Елисеев, обнимая жену, думал о Маше, уговаривая себя в том, что недолго продержится рядом с Машей Черняхов. Недолго. Однако Елисеев ошибся. Однако Диана угадала. Несколько дней спустя в ее кабинет ворвался потный и бледный Литвинов в парадном костюме. Он рухнул на стул, задыхаясь, рванул на шее галстук и сообщил. «Нас продали!» «Продали?» — скинула брови Диана. «Теперь хозяин Черняхов. На мое место прочат Машку!» Диана, хоть и сама предсказывала подобное течение событий, была ошеломлена. Застыла, открыв рот, и не знала, что и сказать. «Рухнул мой домик в Ницце! Жена меня съест с говном!» С тоской признался Литвинов и поплелся из кабинета вон. Бедный, унылый, несчастный, чисто побитая собака. А через неделю в его апартаменты перебралась Маша, но никого это не напугало. Напротив, все, в том числе и Диана, вздохнули с облегчением. Маша никого выставлять за дверь не стала, а всех оставила на прежних местах. И даже Литвинову нашлась приличная работа. «Я ценю ваш опыт!» — с искренним восхищением при всех ему сказала Маша. «Ох, и завалит она наш рейтинг!» Не прекращая жевать бутерброд, шепнула Антонина на ухо Диане. «Уж больно добра!» Сейчас все на ней ездить начнут. И первая я пристроюсь. Вот сегодня возьму и пораньше домой отпрошусь. Если отпустит, на твою передачу грим ученицы отдам. Будете сидеть все красные, как жопы макаки». Так и получилось. Добрая Маша отпустила нахальную Антонину, и на вечерней передаче грим Дианы был безобразен. Да и все остальные участники выглядели красными и распаренными, словно только что из бани. Возмущенная Диана, увидев себя на экране монитора, с трудом довела до конца передачу. После эфира она пришла в ярость, без стука ворвалась в кабинет Маши и завопила. «Ты слишком добра! Так нельзя! Работы не будет! Рейтинга не будет! Рекламы не будет! Спонсоров не будет! Денег не будет! Я как раз сижу и думаю об этом!» Спокойно сообщила Маша. И чтобы все это было, моим заместителем ставлю тебя». Диана была ошеломлена. Она не ожидала такого повышения. Повезло Машке, что тут говорить. Но не всем же такая лафа. На свое продвижение по службе в ближайшее время Диана не рассчитывала. «Справишься?» – спросила Маша. «Что ж я не справлюсь?» ответила Диана, ловя себя на том, что сказала она это с тем акцентом, который принц в деревне, вырастивший и ее, и Машу. «Вот и давай иди!» С тем же акцентом ответила ей Маша, обласкав подругу нежной улыбкой. «Очень надеюсь на тебя. До того, как уйдешь декретный отпуск, должна успеть мне наладить работу». Елисеев, узнав от Дианы о ее повышении, помрачнел. На другой день она злорадно ему сообщила о новых знаках внимания, оказываемых Маше Черняховым. Елисеев помрачнел еще больше. «Вижу, жизнь у вас кипит!» – сквозь зубы процедил он. На следующий день Елисеев подстерег Машу и спросил. «Зачем тебе Черняхов?» «Мне он не нужен, во всяком случае, в том смысле, в каком ты имеешь в виду!» Елисеев мучился ревностью, он не поверил. Это глупо! Черняхов никогда не женится на тебе! У него жена! Ха, почему же? Усмехнулась обиженная Маша. С женой он давно развелся и несколько раз сделал мне предложение. Он врет! Он не развелся! Он морочит тебе голову! Вспылил Елисеев. Как и ты! Ответила Маша, села в новенький автомобиль и умчалась. Елисеев не успокоился. Он позвонил ей и спросил. «Будь я холост, ты согласилась бы стать моей женой?» «Возможно», уклончиво ответила Маша, не желая его обижать. «Все еще любишь ботаника?» «Да», призналась она. но это же безнадега!» Я понимаю, но пусть тебя это не волнует. Елисейв еще больше разволновался. Что-то в последнее время обо мне совсем мало говорят. С обидой подумал он. Ему нужны были успехи. Теперь особенно нужны. И он утроил усердие. Однако Маша его опередила. Фортуна, похоже, возлюбила ее. Маша не зря билась над загадкой ботаника. Она первая разгадала эту загадку. Приглашенная в кабинет Маши Диана была ошеломлена ее открытием. Перед этим Маша дала Кучкову поручение собрать имена жертв ботаника в том порядке, в котором они погибали. Когда список лег на ее стол, она вызвала Диану, протянула ей листок бумаги и сказала «Вот, прочти сама». Диана начала читать. Было длинно и скучно, смысл шел мимо сознания. Диана сконцентрировалась и вернулась к первым строкам, которые показались ей знакомыми. Дьявол создан подобно другим ангелам. Он по природе своей добр, обладает свободной волей и мог бы творить одинаково доброе и злое, Но по собственной воле и вине стал злым и творит одно лишь злое. Он злоупотребил своею свободой в виду присущих ему гордыни, надменности и чванства, а также в немалой степени зависти. За эти свойства он был незринут с неба на землю и превратился в падшего ангела. Кроме указанных свойств, нападение дьявола с неба влияло еще и его непомерная похоть. Причем падший ангел телесин он нуждается в материальной пище. «Что за бред?» – прошептала Диана. «Я уже где-то это читала». Чтай читай!» – нетерпеливо кивнула Маша. «Это интересно!» Диана продолжила чтение. Посему нет оснований считать, что то, что мы называем людьми, людьми и являются. Напротив, есть все основания считать, что они дьяволы по сути своей, поскольку обладают всеми присущими дьяволу качествами. И весь труд Христа пошел лишь на то, чтобы забыли они часть своих возможностей, которыми обладали до Его прихода. Так, теперь дьявол не может подниматься в воздух и летать над землей. Ни для кого не секрет, что и человек того же не может. А дьяволы рождаются лишь дети с хвостами. Но ученые и по сей день не дают точного объяснения, зачем нам остался копчик». «Что это?» – спросила у Маши Диана. «Трактат ботаника», – ответила Маша. «Откуда он у тебя?» «Кучков принес». Маша протянула Диане длинный список из имен погибших. «Читай сама по первым буквам имен». Диана начала выбирать из списка первые буквы имен жертв и складывать их в слова. Прямо на ее глазах пошла первая фраза трактата, потом вторая, потом третья. Таким образом она добралась до уже знакомой... «Дьявол создан подобно другим ангелам!» «О, ужас!» – вспыхнуло в ее голове. «Это же из дневника Елисеева!» С большим трудом удержалась Диана, чтобы не произнести вслух эти слова. Маша заметила, как побледнела подруга и испуганно воскликнула. «Что с тобой?» Голова закружилась. Взяв себя в руки, ответила Диана. «В моем положении это бывает!» Маша, успокоившись, сказала, «Озвучить этот трактат я хочу сама и в твоей передаче. Не возражаешь?» «Большая честь для меня», — одеревеневшим языком произнесла Диана. «Настоящая будет сенсация», — предвкушала Мария. «А Елисееву о своем открытии ты говорила?» Маша грустно кивнула. «Говорила и давно, еще тогда, когда не имела достаточной информации, но ну, чтобы доказать свои подозрения». И что он сказал? Отмахнулся. «Как? Ведь все так очевидно?» – удивилась Диана. «Он должен был ухватиться за эту мысль. Ему больше всех нужна новая сенсация». «Я тогда лишь только-только начала над этим работу и сложила всего несколько слов», – пояснила Маша. «Говорю же, у меня не хватало информации». «Это сейчас мне многое доступно, а тогда приходилось на каждую мелочь тратить месяцы». «Ну, это было доступно». «Я сказала ему, но он или поленился проверить, или не поверил мне вовсе. Не знаю». Маша пожала плечами. «Только принесла ему последние сводки, а там убийств много, но где ботаник, пойди разберись». Ну и, конечно же, ничего не получилось. Ни одного слова не сложилось. Он посмеялся с меня, отклонив эту идею. А ты не отступила. Да, и вот теперь, когда с помощью Кучкова еще раз убедилась, надеюсь на триумф. А что я сейчас вдруг заподозрила?» Подумала Диана. «Елисеев ботаник? Почему эти глупости лезут в голову? Мало казался опыт с Патриком». Объясняется все просто. Елисеев хитрый. Он нарочно отмахивался, потому что решил воспользоваться Машиной идеей. Да, да-да, потому демонстративно и отмахнулся, чтобы втайне заняться этим и первым сделать открытие. Но вот Машка его обскакала. Все так. Конечно, зачем бы еще он писал эти дурацкие трактаты про дьявола, в которого не верит? Решив так, Диана разволновалась за мужа. Поступок Маши ей показался обидным. «Мой Елисеев был на правильном пути и получил те же тексты, вот только обнародовать их не успел». «А может, еще успеет? Может, сообщить ему?» «Точно! Надо сообщить!» Диана бросилась звонить мужу, но ни один из его телефонов не отвечал. Решив, что Елисеев может быть дома, Диана помчалась домой. Елисеева там не оказалась.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 но по собственной воле и вине стал злым и творит одно лишь злое. «Все точь-в-точь, точь, как у Машки!» прошептала Диана, пропуская несколько страниц и торопливо продолжая чтение. Падший ангел телесен. Он нуждается в материальной пище. Посему нет оснований считать, что то, что мы называем людьми, «Людьми и являются». Напротив, есть все основания считать, что они дьяволы по сути своей, поскольку обладают всеми присущими дьяволу качествами. Всё как у Машки!» – изумляясь, прошептала Диана, пропуская уже знакомый текст. «И тут она увидела то, чего не было у Маши. Она увидела продолжение». Умирающий отрезанных ран дьявол, на грудь которого положили белую розу, эту розу обязательно иссушит, забирая себе энергию ее жизни и таким образом продлевая собственную ничтожную жизнь хотя бы на секунды. На окровавленной груди дьявола белая роза из нежной в одно мгновение превратится в увядшую. Жить за счет других в природе дьявола потому что сила его эгоизма велика, в отличие от человека, имя которого себе присвоил дьявол и у которого нет эгоизма в природе. «Но это несправедливо!» – возмутилась Диана. «Елисеев Машку превзошел, она собирается первой пожать плоды. А он-то что тянет? Хочет побольше насобирать? Максимализм его погубит!» Диана решила во что бы то ни стало разыскать мужа. Разыскать. У него еще есть шанс. Пускай озвучит свое открытие по другому каналу. Я нарочно потяну время, Машка и не заметит, придумала Диана. Достаточно выиграть 20 даже 10 минут, а потом выступлю я и дам слово Машке. Как смешно она будет, повторяя то, что по другому каналу уже сказал Елисеев. Диана торжествовала, а почему не могла бы сказать и сама? Маша искренне любила ее, все поступки Маши благородны, так что же, делая подлость, еще и торжествовать? Идея Машина, Елисеев, если и добился тех же результатов, так все равно с подачи Маши. Так что же торжествовать? Диана видела от Маши много хорошего, начиная с повышения по службе и заканчивая Елисеевым, которого Маша практически ей вернула. Так чего же торжествовать? Но Диана торжествовала. Торжествуя, она поехала в офис мужа и к своей радости нашла его там. Свой рассказ она начала с открытия Маши, желая Елисеева немного подразнить. Но он слушал ее с очень серьезным видом, ничем не выдавая своего волнения. «И Кучков сам принес ей списки?» Спросил он, когда Диана остановилась. «Да, я видела своими глазами! Действительно получается текст!» Ты что в том тексте?» С легким налетом пессимизма поинтересовался Елисеев. Диана обмерла. Она думала, что он, расталкивая всех, помчится сам доказывать миру, что он первый, он главный. А Елисеев... «Разве ты не знаешь?» – удивилась Диана. «Я думала, ты тоже занимался таким же анализом». «Нет, я посчитал это глупостью. И сейчас так считаю», – ответил Елисеев. «Так что за текст? Каково его содержание?» «Что-то о дьяволе». О падшем ангеле Диана споткнулась и добавила «О белых розах». «Так я и знал», – уже уверенно ответил Елисеев. «Девчонка! Какая еще Машка девчонка! Опозорится! Точно опозорится! Поеду с тобой, посмотрю, что она там придумала!»